Житие преподобного отца нашего Никандра Псковского. Во дни великого князя московского Василия Иоановича в селе Веделебье Псковской области жил человек по имени Филипп. Он вел богоугодную жизнь. Благочестива была и супруга его Анастасия. Старший сын их Арсений, постоянно видя пред собой добрый пример своих родителей, оставил мирскую суету и принял монашеское пострижение. В всей благочестивой семье и родился преподобный Никандр-пустынно-житель в мире Никон. Никон родился в 1507 году и с детского возраста обнаруживал стремление к великим подвигам. Отец Никона вскоре скончался, и отрок остался на попечении матери. Он стремился научиться грамоте, чтобы читать Божественное Писание. Часто посещал он свою сельскую церковь во имя угодника Божия Николая, архиепископа Мерликийского, и, слыша о чудесах великого святителя и чудотворца, желал уподобиться ему в житие своем. Не любил он детских игр, не прельщался красивыми одеждами, довольствуясь худым рубищем, и только размышлял о том, Как ему спастись? Сильно нравилась Никону тихая иноческая жизнь, посвященная труду и молитве. К подвижнической жизни привлекали благочестивого отрока примеры преподобных Ефросина и Саввы, незадолго перед тем просиявших своими подвигами и чудесами в Псковской земле. Когда Никону исполнилось 17 лет, он начал молить свою мать, чтобы она удалилась от суетного мира. Анастасия послушала совета сына, часть своего имения раздала нищим, часть пожертвовала в Церкви Божией и приняла пострижение в одном женском монастыре. Скоро она скончалась. Никон хотел поклониться нетленным мощам псковских чудотворцев и побывать в тех местах, где они подвязались. Тогда он отправился в город Псков, посетил все церкви и монастыри там бывшие, обошел также окрестные обители, И, наконец, исполнил свое желание, достиг мест, ознаменованных подвигами святых Ефросина и Саввы, и поклонился мощам угодников Божиих. Еще сильнее возгорелось в нем стремление подражать их подвигам. Когда Никон возвратился в Псков, его принял к себе в дом торговый человек Филипп, возлюбивший юношу за его необычайное смирение и терпение. Видя великое желание Никона разуметь грамоту, Филипп отдал его в учение к некоему диакону. Господь просветил разум юного подвижника. Скоро Никон изучил грамоту и читал божественные книги, так что все дивились его быстрым успехом. Но помыслы его заняты были одним — стремлением угодить Господу, спасти свою душу. Давно слышал он — об одном каком-то пустынном месте, удаленном от сел и деревень, между Псковом и Порховом, среди диких лесов и непроходимых болот, заросших мохом, но не знал Никон человека, который бы указал ему то место. Помня слова святого пророка и царя Давида «се аудалився, бегая и водворихся в пустыне, в чаях Бога, спасающего от малодушия» и от бури. Смиренный подвижник усердно молил Господа, чтобы удостоил его видеть пустыню, послал человека, который бы мог указать ему то уединенное место. Молитва святого была услышана, и Господь послал ему человека, знающего пустынное место, по имени Феодор, по прозванию Ситник. Придя к Феодору, преподобный стал просить его. «С юного возраста слышал я о пустынном месте», но не было человека, который бы указал мне его. Тебе известно оно. Умоляю тебя, укажи мне его. За сие и сам ты получишь награду от Господа, и моей грешной душе будешь наставником ко спасению». Видя такое сильное желание Никона, благочестивый Феодор тайно от других отвел его в пустыню. Построив небольшую хижину, оба они поселились здесь, и стали подвязаться в трудах и молитвах. Спустя некоторое время, когда преподобный пришел в Псков, чтобы по обычаю своему выслушать божественную литургию в церкви святого и славного богоявления, всем храме был глаз к Никону из алтаря. «Никон, Никон, раб мой, иди в пустыню, указанную тебе благочестивым мужем Феодором, и там обретешь себе покой, и после тебя распространится место, то и многие на нем спасутся. Преподобный тотчас же в духовной радости вышел из храма и отправился на место, указанное ему самим Господом. На пути Никону встретился блаженный Николай Псковский. Он предрек, что в пустыне ожидают подвижника разные искушения от бесов и нападения от злых людей, но ничто не могло удержать Никона. С ликованием преподобный возвратился в свою пустыню и подвязался здесь пятнадцать лет в трудах, молитве, пощении, чтении Божественного Писания, постоянном бдении. Много напасти терпел он от бесов и злых людей, но о всем благодарил Бога. Между тем распространился слух о подвигах пустынника, и окрестные жители стали стекаться к нему, прося молитв и наставлений. Тяжела была смиренному подвижнику слава от людей. Он не хотел и боялся ее. Поэтому, убегая от людского прославления, Никон оставил свое уединение и отправился снова в Псков. Здесь его принял к себе в дом тот Филипп, у которого преподобный жил во время своего учения. Узнав, что Никон твердо решился посвятить себя Богу, он отвел блаженного Крыпецкий монастырь святого Иоанна Богослова, основанный преподобным Саввою. Узрев образ подвижника и припав к раке его мощей, Никон молился, преподобный угодник Божий Савва, «Помолись, владыке Христу, что сподобит он меня последовать житию твоему, и сопричисли меня к стаду тобою избранному». Со смирением и слезами Никон умолял игумена Крыпецкой обители, чтобы удостоил его иноческого пострижения и принял в число братья. Игумен же удерживал его. «Монастырь наш беден и скуден, не вытерпишь ты скорби и тесноты на месте сём». Но Никон только повторял свою просьбу. Видя неудержимое желание подвижника принять иноческий образ, игумен уступил его просьбам и приказал одному из священников постричь Никона Причем ему наречено было имя Никандр. Тогда преподобный с новой силой устремился на подвиги. Всего себя предал Богу, совершенно отказался от своей воли и подчинился во всем воле игумена и братьев. Постоянно укреплял он себя такими благочестивыми размышлениями. Пшеничному полю подобно иноческое житие, оно требует частого дождя слезного и великого трудолюбия, если хочешь Принести обильный плод, а не терне, то трезвись умом и трудись, старайся быть доброй землей, а не каменистой почвой, чтобы все свыше в сердце твое могло принести плоды, чтобы не иссыхало оно от зноя уныния и небрежения. Питая такими спасительными размышлениями свою душу, он доставлял ей духовное услаждение молитвами, в молитвенном бдении проводил ночи, отгоняя сонную тяжесть. Плоть свою удручал воздерживанием и постом, пометуя всегда слова Давида, Виждь, смирение мое и труд мой, Господи, и остави вся грехи моя». Время, свободное от молитвы, преподобный Никандр проводил в рукоделии. Игумен и братья удивлялись сподвижнику, его благонравию, смирению и покорности, бодрости и крепости в подвигах, и прославляли Бога. Оба вышеупомянутые мужа, Филипп и Феодор Ситник, последовали примеру святого и приняли пострижение в той же обители. Первый наречен был Филаретом, а второй Феодосием. В монастыре преподобного Саввы Крыпецкого оба они скончали и житие свое. Между тем преподобный Никандр, снова убегая людской славы и тоскуя о прежней отшельнической жизни, отправился в свою пустыню, и прожил там несколько лет, причем питался одним только растением, именуемым уж. В дикой пустыне самая жизнь подвижника нередко подвергалась опасности. Так однажды разбойники напали на убогую хижину святого, отобрали скудные пожитки отшельника, отняли у него и последние утешение, святые иконы и книги, а самого его сильно ранили в ребра копьем, и оставили еле живым. Не разгневался святой, а стал молиться за злодеев, взирая на образ спасителя. «Господи Боже мой, Ты, безгрешный, принял вольное страдание от иудеев нашего ради спасения, я же многогрешный, потерпел все сие, вполне справедливо, за бесчисленные грехи мои». А об обидчиках своих он так просил. «Не поставь им греха сего, ибо они не знают, что творят». Скорый на помощь Господь даровал чудесным образом исцеление смиренному рабу своему, но разбойники были наказаны. На расстоянии полутора верст от келии святого находилось озеро Демьянова, куда впадает река Демьянка. Божиим попущением на берегах этого озера разбойники сбились с пути. Три дня они блуждали, тщетно стараясь найти дорогу и сильно страдая от голода. Двое из них впали в совершенное отчаяние и стали хулить святого, и себя-то самого он не мог защитить. Господь наказал нераскаянных. Переходя реку Демьянку, они сорвались с помоста и утонули. Оставшиеся двое устрашились и раскаялись. Они отыскали дорогу к хижине Никандра и возвратили преподобному все взятое. С горьким плачем и слезами они просили его простить их и помолиться о них Господу. С отеческой любовью принял раскаявшихся преподобный Никандр, простил, накормил и умолял их оставить свой злой промысел, татьбу, разбой и обиды людям, и с миром отпустил их. Вернувшись домой, разбойники всем рассказали о происшедшем и прославляли угодника Божия преподобного Никандра. Узнав о нападении разбойников на подвижника, окрестные жители с усердием приносили ему иконы, хлеб и одежду. Но преподобный не столько боялся разбойников, сколько похвалы людской. Посему снова оставил он пустыню и во второй раз отправился в Крепецкий монастырь, где ранее принял монашество. Прибыв в обитель, святой продолжал свою строгую подвижническую жизнь. Питался он ржаным хлебом и водою, не вкушал ни вина, ни рыбы. Лишь только в субботу и воскресенье иногда разрешал себе немного сочево сварив его из одного растения. Подвижник превосходил всех в обители своей добродетельной и строгой жизни, трудолюбием, смирением и послушанием. Он всем служил, носил воду, рубил в лесу дрова и приносил в монастырь. Ночи преподобный проводил в постоянном бдении, иногда выходил в лес и, обнажив свое тело, давал жалить его комарам и оводам, так что оно покрывалось струями крови причем он неподвижно сидел, придя в волну и воспевая псалмы Давида. С наступлением же утра преподобный возвращался в монастырь, первым спешил в церковь, где выстаивал всю службу, нисходя с своего места, и последним выходил из храма. Девясь его подвигом, братья поставила его в Паномари. Кроме того, на святого было возложено трудное и тяжелое послушание — печь Просфоры. Но преподобный Никандр с радостью стал исполнять эту работу, размышляя. Если Господь наш Иисус Христос назвал своим телом хлеб, приготовленный для тайной вечери, то мне следует радоваться, что Бог сподобил меня приготовлять такие хлебы, на коих совершается великая и страшная тайна. Дивным и непостижимым образом прилагаются они в святое тело Христова. И подвижник Божий продолжал неустанно трудиться. Иныки Видя его возрастающее рвение и полюбив его за смирение и кротость, просили игумена сделать Никандра келарем. Игумен исполнил просьбу братьев и поставил преподобного на келарство. Святой при всем возвышении не изменил своей прежней жизни, но исполнял новую обязанность со смиренно мудрием и усердием, как бы дело, порученное ему самим Господом. Не превозносился он данной ему властью помню слова Писания «Аще кто хочет в вас бящий быть, да будет всем слуга». Получив власть в монастыре вместе с должностью келларя, преподобный Никандр вел себя как самый младший, раньше всех выходя на работы. Но недолго святой Никандр был Келарем. Несносно была ему суета, с которой соединялось келарство. тяжело было постоянное обращение с людьми, Он стремился к прежней отшельнической жизни, к безмолвию, потому и решился снова уже навсегда покинуть обитель. Выйдя из Крыпецкого монастыря, он поселился на одном острове, находящемся в верстах в четырех от него. Здесь святой построил хижину, опять предался своим обычным подвигам и провел таким образом три с половиной года. Слава отшельника привлекла к нему многих посетителей, которые искали у преподобного слова назидание. Между тем, враг и завистник людей внушил игумену и братья Крыпецкого монастыря мысль, что, привлекая к себе народ, Никандр уменьшает монастырские доходы. Посему они пришли к преподобному и требовали, что он удалился с этого места. С величайшим смирением исполнил святое их требование. Он снова отправился в свою пустыню на место, указанное ему Богом. Во время своего путешествия преподобный Некандр прибыл в одно село — Локоты. День уже клонился к вечеру, и святой зашел переночевать к одному поселянину. Случилось это в понедельник сырной недели, когда святой по своему обычаю соблюдал пост. Крестьянин стал предлагать Никандру пищу, но блаженный отказался принять ее. Враг же спасения человеческого задумал поругаться святому. Незадолго до пришествия святого вселения... Дьявол внушил некоторым злым людям мысль разграбить дом одного из крестьян того селения. Так они и сделали. Напали на его дом, разграбили и сожгли его. Посему и крестьянин, принявший святого, обидевшись отказом преподобного, стал говорить соседям. Вероятно, этот человек задумал на нас недоброе, потому и не хочет ничего ни пить, ни есть у нас. Крестьяне поверили этим безрассудным словам, собрались... И стали немилосердно бить Дреколием Святого по всему телу и по голове. Но Господь не попустил долго мучиться святому и погибнуть от навета Бесовского, и скоро избавил его от мучителей. Стенания святого Никандра и крики бивших его были услышаны проходящими мимо людьми, и они стали уговаривать безумных. Старец сей не причинил вам никакого зла. За что же хотите предать смерти неповинного человека? Бившие устыдились. И молили святого, чтобы он простил их, предложили ему хлеба. Святой не отказался вкусить его и стал молиться за своих мучителей «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не вмени им всего во грех, не ведают они, что творят». Простив от всего сердца поселян, причинивших ему в неведении побои, преподобный Никандр отправился в путь. Однажды во время своего дальнейшего путешествия святой, утомившись, прилег и стал забываться в дремоте. Вдруг видит он, что готовы на него броситься два огромных волка. Встав, святой осенил себя крестным знамением и, ударив своим посохом в землю, сказал «Отступите от меня все делающие беззаконие», и звери тотчас же исчезли. Прибыв в свою пустыню, святой снова предался подвигам и прожил там отшельником до самой блаженной кончины своей в продолжении 32 двух лет, и двух месяцев. Пятнадцать лет из них он провел, не видя лица человеческого, так что и люди не знали о месте его подвигов. Чудесным образом Господь открыл миру своего угодника. Некто Петр, по прозванию Есюков, живший в двенадцати верстах от хижины святого, сильно скорбел, что нет у него детей. И вот однажды подбежал лось к самому двору Петра. И не случайно произошло это, но Божиим изволением, Как в древности, через оленя, Господь привел к крещению святого Евстафия, так и преподобного Никандра Господь указал через лося. Сев на коня, Петр вместе с своими людьми погнался за зверем. Спутники его мало-помалу стали отставать от него, так что, наконец, он остался один. Долго Петр преследовал зверя. Заехав в темный лес, в глухую, непроходимую дебрь, Петр потерял из вида лося. Тогда он заметил небольшую хижину, огороженную чистоколом — жилище преподобного Никандра. Петр постучался в дверь с молитвой, но ответа не было. Он сотворил молитву второй и третий раз, и никто ему не отозвался. Но Петр не отходил от келья подвижника. Наконец дверь отворилась, и отшельник встретил посетителя, которого ранее никогда не видал словами. — Сын мой Петр, ступай в странноприимницу у дуба. «Я сейчас приду туда». Когда преподобный подошел к Петру, тот поклонился ему и просил благословения. «Чадо Петр», — отвечал на его просьбу старец, — «благословение Господне да будет над тобою и над супругою твоею». Петр же подумал, «Поистине вижу, что это святой человек и исполнен Духа Святого, ибо ни разу не видя меня, он знает и мое имя, и то, что я женат». Петр спросил, «Как зовут его?» И сколько времени живет он в пустыне? — Грешный Никандр — мое имя. О летах моего пребывания здесь ты не спрашивай. О сем знает один только Бог, — смиренно ответствовал старец. Тогда Петр, упав прицветым на колено, стал горько жаловаться на свое несчастье. — Вот я уже стар, а нет детей у меня. Преподобный Никандр отвечал ему. — Встань, чадо, и возвратись в дом свой по молитвам Пресвятой Богородицы родится у вас сын. И действительно предсказание святого исполнилось. С тех пор Петр часто приходил к преподобному и насыщался его душеполезными наставлениями. Однажды угодник Божий сказал ему, подшествие моего от мира сего, суетного, распространится место сие, над гробом моим воздвигнется церковь в честь славного благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Господь удостоил своего угодника дара прозорливости. Раз к Никандру пришел один из окрестных жителей Симеон, желая получить от святого благословение и наставление. Преподобный же, прозрев, что Симеону скоро предстоит кончина, сказал, — Сын мой Симеон, время жизни твоей сокращается, и, подав ему ножницы, продолжал, — ступай в монастырь, какой укажет тебе Господь, и постригись семи ножницами, ибо приближается конец жизни твоей. Симеон отправился в один из монастырей, принял там пострижение и вскоре, причастившись христовых тайн, с миром отошел к Господу. Между тем люди, услышав о подвижнической жизни преподобного Никандра, стали все чаще и чаще приходить к нему. Когда они тихо приближались к его келье, то слышали, как молится святой, как он плачет и часто кладет земные поклоны. Лишь только святой замечал их приход, он делал вид, что спит. Когда приходящий стучался к нему в двери со словами «Благослови, Отче!» Никандр молчал. Не отвечал он и на второй раз. Лишь только после третьего раза, как будто встав от сна, святой ответствовал «Господь наш Иисус Христос да благословит тебя, чадо!» В таких подвигах проводил святой все дни и ночи. Никогда не ложился блаженный спать, но если его одолевал сон, то он забывался дремотой, сидя и лишь на короткое время а потом опять начинал молиться. Своё пренебрежение к плоти Никандр простёр до того, что умывал водой только лицо и руки. Питался он по большей части растениями. Когда же благочестивые люди приносили ему хлеб, то преподобный принимал приношение с благодарением, давал хлебу высохнуть и в таком виде вкушал его. Пил он одну воду. Хотя он и вёл столь суровую жизнь, однако никогда нельзя было видеть лицо его хмурым но всегда оно светилось радостью и спокойствием. В течение всей Великой Четыридесятницы святой вкушал только раз в неделю, а в пяток вербной седмицы он шел в Демьяновский монастырь и, приобщившись там страшных и животворящих тайн христовых, снова уходил к себе в пустыню. Не на страстной неделе, когда братья приобщалась святых тайн, приходил подвижник в монастырь, чтобы приобщиться вместе с ними, а раньше — чтобы приступить к святым тайнам отдельно от иноков, так как считал себя недостойным, не достигшим предела трудов их. Но одному лишь Богу, ведомы труды и подвиги, какие святой Никандр перенес в пустыни. Часто злые духи являлись смущать преподобного и даже наносили ему раны, как то было и с святым Антонием Египетским. Подкрепляя подвижника своего, Господь послал ему в видении преподобного Александра Свирского, Сей угодник Божий ободрил Никандра на брань с невидимыми врагами. В Евангелии сказано, что род сей изгоняется только молитвою и постом. Сим оружием и преподобный Никандр одержал победу над князем тьмы. Но долго пришлось ему бороться с духами злобы. Всякий раз, как Никандр хотел отдохнуть от своих трудов, вокруг его келии поднимался такой шум, что казалось, будто проезжает множество колесниц, или же слышалась игра на тимпанах и свирелях. Тогда преподобный начинал читать псалмы Давидовы, и шум прекращался. Так злые духи долгое время, днем и ночью, не позволяли отдохнуть святому до тех пор, пока Божию благодатью он не одолел их в конец. Однажды большой медведь пришел к келье святого и начал чесаться о нее с такой силой, что она стала дрожать и была готова рухнуть. Перекрестив окон со своей кельи, и осенив себя самого крестным знамением, святой выглянул и видит большого зверя, стоящего у его жилища. Тогда преподобный еще раз, ознаменовав себя крестом, вышел из кельи и перекрестил зверя. Будто пораженный какой-то невидимой силой, медведь упал перед святым, стал кротко лизать его честные ноги, а потом удалился в лес. И в другой раз явился преподобный Александр Свирский в синях кельи, Укрепляя его на подвиге, он сказал Не бойся, брат мой, Никандр, всего времени избавит тебя Господь от всех сетей вражьих. С тех пор святой приобрел такую власть над бесами, что они даже не осмеливались приступить близко к его келье. Один человек, по имени Назарий, живший недалеко от пустыни преподобного Никандра, впал в тяжкий недуг. Все тело его покрыли черви, Особенно же большая язва у него открылась на груди, так, что можно было видеть внутренности. Больной не мог пошевельнуться без страшной боли. И таким недугом Назарий страдал год и шесть месяцев. Домашние его, видя, что Назарий впал в неисцелимую болезнь и лежит без движения, плакали, не зная, чем облегчить мучение болящего. Назарий же призывал мысленно на помощь себе святого Никандра наконец повелел домашним отнести его к преподобному. Они принесли его и положили пред кельей отшельника. Когда Никандр вышел из своего жилища, Назарий, собрав все свои силы, стал обнимать и орошать слезами ноги святого и просить блаженного, чтобы он помолился о нем Господу. Преподобный же отвечал, «Назарий, отпусти мои ноги». Больной удивился тому, что преподобный знает его имя, хотя прежде никогда не видал его, потому еще усерднее стал просить святого. — Если же ты, отче, — говорил Назарий, — оставишь меня, то я не уйду с сего места и умру перед тобой. Посмотри, уже заживо я съеден червями. Тогда преподобный приказал отнести Назария в келью для странников и сказал ему, чтобы он постарался заснуть. На больной отвечал, — Отче святый! Во время всей болезни моей я ни разу не мог сомкнуть глаз моих. Как же ты теперь советуешь мне заснуть? Никандер сказал, — Я истопил келью, ожидая твоего прихода. Засни в теплой келье, но прежде покажи твои раны. Назарий хотел было сейчас же открыть свою язву, но не мог, ибо рубашка пристала к телу, и ее нельзя было оторвать. Святой перекрестил рану и отпустил Назария в странноприимницу, где тот вскоре и заснул крепким сном. А сам преподобный, заключившись у себя в келье, всю ночь усердно молил Господа, да подаст он единый целитель всех страждущих здравия болящему. Скоро и напоминя всем, с верою призывающим святое имя его, Господь услышал молитву раба своего. Наутро Назарий, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым. Тотчас встал он на ноги труп вместе с рубашкой отстал, как чешуя. Тогда он горячо начал благодарить Бога, даровавшего ему исцеление, и прославлять его угодника святого Никандра. Преподобный же, не желая себе славы от людей, запретил ему рассказывать о бывшем, чтобы не было с тобой еще хуже, — добавил он. В другой раз один крестьянин, Симеон Васильев, человек князя Кострова, Пришел к преподобному и горько жаловался, что у него украли лошадь, и что с того времени прошло уже пять дней. Тогда Никандр с кротостью стал говорить. — Не о том, сын мой, я скорблю, что у тебя украли лошадь, что она пропала. Скорблю и о том человеке, который украл, ибо он сделал ей по внушению дьявола. семён же заметил святому. — Удивляюсь, отче, что ты скорбишь о воре. Подвижник ответил со смирением. Кто много грешит, тот исполнен и воровства греховного. И прибавил, — Сын мой Симеон, отправляйся в дом свой, украденное скоро найдешь. Слова святого сбылись, в ту же ночь лошадь сама прибежала домой. Симеон вторично пришел к преподобному, благодарил его и рассказал о том, что случилось. А человек, похитивший мою лошадь, — добавил он, — ехал через реку и потонул. Услышав это, Некандр опечалился и стал так поучать Симеона. «Сын мой, должен скорбеть о христианах, умерших без покаяния в грехах своих». Тогда Симеон пал на колено и начал просить прощения в своих грехах. Долго поучал его преподобный и своими назиданиями, исполненными любви, просветил душевные очи Симеона. Он возвратился в дом свой благодаря Бога и прославляя его угодника. Между тем... Видя, что приближается конец земной его жизни, преподобный Никандр решился возложить на себя великую схиму. Он отправился в Демьянский монастырь и здесь принял от руки игумена великое пострижение. Это произошло за восемь лет до его кончины. В то время к преподобному часто приходил один диакон из города Порхова по имени Петр для душеспасительных бесед. Во время одного посещения Некандр поведал Петру «Брат Петр, много времени прежде страдал я ногами, теперь чувствую облегчение». Петр взглянул на ноги святого, увидел одни кости, обнаженные от своего телесного покрова, и сильно был поражен тем. Другой раз Некандр сказал Петру «Брат Петр, скоро Господь призовет к себе мою душу» и ты погреби тогда мое грешное тело. — Когда известишь меня о своем отшествии к Господу, — сказал Петр, — я многогрешный все исполню по твоему слову. Подвижник снова начал просить Петра прийти тогда в пустыню и честно погребсти его тело. А тот спросил, когда последует его кончина. Преподобный ответил, — Не знаю, как извещу тебя, ибо в то время будет брань. Тогда придут сюда польские и литовские войска и будут держать Псков и Порхов в осаде. Ты же, когда услышишь о моей кончине, небоязненно погреби тело мое, и над моим гробом будет воздвигнута церковь в честь великого и славного благовещения. Так Никандр мирно готовился оставить сейвременный временный мир. По прошествии тридцати двух лет и двух месяцев с тех пор, как преподобный Последний раз поселился в своем уединении, он впал в телесный недуг. Вскоре святой почувствовал приближение смерти и со слезами стал просить Господа даровать ему отпущение всех прегрешений, призывал в молитвах всех святых и вручал пустынное свое место пребывания по печенью Пресвятой владычицы Богородицы. Затем преподобный Никандр возлег на Одр, крестообразно сложил руки и, со словами,. «Благословен Бог, така изваливый, слава тебе!» — предал Господу дух свой. Так с миром почил о Господе досточудный отец наш преподобный Никандр Пустын-Ножитель 24 сентября 1581 года. По его предсказанию, польский король Стефан Баторий навел в то время свои полки на землю русскую. Враги осадили города Псков и Порхов, и по всей той области во множестве рассеялись польские и литовские люди, так что нельзя было горожанам выходить за городские стены. В пустыню, где жил преподобный, пришел тогда, чтобы получить благословение от святого крестьянин села Боровичей Иоанн по прозвищу Долгий. Постучав раз, другой, третий в двери кельи Никандра, Иоанн все-таки не получал ответного возгласа с подвижника. Тогда, войдя в келью, он увидел, что святой Никандр отошел к Господу, а вся хижина была наполнена необычайным благоуханием. Иоанн благоговейно взял чистое тело святого и зарыл его в землю близ дуба. Потом, незамеченный по молитвам святого польскими войсками, он пришел в город Порхов и рассказал жителям о кончине преподобного и о том, что он похоронил его тело. При этом известие граждане Порхова стали рыдать и скорбеть, что лишились такого усердного заступника и молитвенника пред Богом. Сильно желали они идти на погребение святого, но боялись врагов. Тогда дьякон Петр, в виде колебания своих сограждан, обратился к ним с такой речью. — Мужи, братья, послушайте, что скажу вам о новоприставленном отце Никандре. Сам преподобный предрек мне о своем представлении к Богу он предсказал, что его кончина последует во время нашествия литовских людей. Вы же не страшитесь и не бойтесь, но смело идите и предайте погребению честное тело подвижника, ибо сам преподобный сказал, что Господь Бог не предаст вас в руки врагов. Своей речью Петр убедился граждан безбоязненно идти в пустыню, где так ревностно подвязался угодник Божий в течение всей земной жизни. Никем не задерживаемые, Все граждане, игумены, священники, диаконы и множество народов, в день покрова Пресвятой Богородицы пришли в пустыню на место подвигов и кончины преподобного Никандра, принесли много свеч, фимиама и с торжеством погребли тело его. В дни своей долголетней жизни преподобный Никандр верно и нелицемерно служил Господу, оставив мирскую суету, вселившись в безлюдной пустыне, в дебрях леса, среди непроходимых болот, больше всего опасаясь и избегая славы от людей. Не осталось забытым уединенное место подвигов святого пустынно-жителя. Через два с половиной года после кончины преподобного Никандра над его гробницей воздвигнута церковь в честь благовещения Пресвятой Богородицы. В 1585 году пришел на то место один мирянин. Здесь он принял иноческое пострижение с именем Исаии. Долгое время Исаия страдал болезнью ног и, наконец, по молитвам преподобного, получил исцеление от своего недуга. Сей Исаия на месте подвигов преподобного Никандра устроил монастырь и собрал в нем многочисленную братью. По настоятельному прошению братьев он принял игуменство и был возведен в сей священный сан митрополитом новгородским Александром. Сто с лишним лет мощи преподобного Никандра покоились в земле, потом обретены нетленными. В 1686 году по распоряжению патриарха Всероссийского Иоакима они были освидетельствованы, после чего названный патриарх с собором духовенства причислил угодника Божия к лику святых и установил праздновать его память в день его кончины, 24 сентября. Много исцелений и чудес подает всемогущий Господь с верою, притекающим к нетленным мощам своего угодника и усердно взывающим к нему. Преподобный отченик Андре, моли Бога о нас. Тропарь преподобного, глаз четвертый. Глаз божественный, и живо евангелие услышав, Преподобный отченик Андре, приидите ко мне все труждающиеся, и обремененнее, и аз упокою вы, и прим крест, проследовал еси, мир оставил, во пустыню вселился еси, пощением же и бдением небесный дар восприим, и души недужных, приходящих к тебе с верою исцеляешьи, тем же и со ангелы. Срадуются, преподобный, дух твой. Кандак. Глаз. Первый. Яко лучу тебя, солнечную, Христос, показа преподобны, Сияешь ибо в земли рассистей чудес, благодатью, И отгоняешь тьму страстей же и скорбей От приходящих к тебе с верою, Тем же почитаем Твою память, Никандри Отче наш, и вопиемте, радуйся, пустынножители, красото и стране нашей похвала и утверждения».